Александр Сашин Никольский. Афоризму Алексея Дикого надо играть любые роли, но стараться делать это лучше всех, как никто другой, соответствовал народный артист РСФСР Александр Иванович Сашин Никольский. В любой роли, в любом спектакле он всегда был ярче всех. Поэтому было у него мало друзей и очень много завистников. В этом худом, невысокого роста человеке с неважным зрением и здоровьем вообще подорванным, ещё и неприятием условий жизни по сухому закону, с лукавыми, с искринкой в зрачках, азарными глазами бурлила неуёмная артистическая фантазия. Фантазия абсолютно художественная, не допускавшая ни в чём дилетантства, одинаково мощная во всех жанрах: в комедии, драме, трагедии, в концертных номерах, в пародийных сценках, в жанровых зарисовках, в игре на гитаре, в исполнении романсов. Всего от двух человек в жизни я получал письма, в которых присутствовали слова: "Да хранит тебя" Бог. И получил их на фронте от семидесятилетней учительницы по литературе Анны Дмитриевны Тютчевой и от Александра Ивановича. Я уверен, что эти их обращения к Богу способствовали тому, что я ещё хожу на земле, несмотря на то, что перенёс и ранения, и контузию. Их письма давали уверенность энергию, психологическое здоровье, что было так важно в безумной войне, где нормальному человеку можно было сойти с ума хотя бы от сознания того, что ты соучастник глобального человекоубийства. Эти письма лучше характеристика нравственных и душевных качеств их авторов. Кто я им? никто. Для одной школьник, для другого студент, начинающий артист, мальчишка. И для обоих чужой человек. Ни от родственников, ни от друзей подобных слов не слышал, да хранит тебя Бог. В голодной эвакуации, в неустроенной жизни Маленький, щупленький, весел он, и ей не больше 45-50 кг. Александр Иванович излучал из себя столько теплоты, юмора, сочувствия и музыки. Он часто брал в руки старинную гитару и завораживал всех своим неповторимо печальным и умным исполнением русских романсов. Он столько излучал добра, что казалось оно неиссекаемо и его бы хватило на весь театр город страну мир колдун замечательный колдун маквельшебник такой же силой обаяния и заразительности обладал сашин никольский выходя на подмостки малого театра Даже при большом желании он не мог плохо играть. Сила его обояния не позволяла ему испортить, провалить роль. Не хочется вспоминать одну-две его роли, потому что всё его служение в Малом театре это одна роль, роль могучего, талантливого, но не до конца оцененного художника. силы его правдивости и органичности на сцене подводило многих до его появления фальшь в игре актёров если она была, конечно, оставалась незаметной или простительной но стоило появиться Сашину Никольскому как фальшь становилась явной артисты меркли и часто начинали даже раздражать своей неестественностью никогда не забуду его в роли отца в кинофильме Анна на шее. Какие только знаменитости и красавцы не появлялись на экране. Но стоило появиться Александру Иванчу, и всё вокруг немного жухло, а он лучился как святой. А фильм Композитор Глинка. Маленький эпизодик, роль строителя. Несколько реплик Александранвича. И некоторая напыщенность в игре главных артистов становится явной и досадной. Рядом с ним было играть невыгодно. Поэтому многих ролей в своей актёрской жизни он так и не сыграл. Не давали. Он разделял участь всех истинно талантливых людей. Нёс свой крест. Ни на что, кроме своего творчества, не отвлекался. Но добивался выдающихся результатов, чем раздражал многих и ограничивал реализацию своих уникальных способностей. Стоило ему появиться на сцене, в любой маленькой или не очень маленькой роли, всё внимание зрительного зала устремлялось в его сторону. И это при том, что на сцене могли в это время находиться самые что ни на есть корифеи, игравшие самые что ни на есть главные. Сашин Никольский всегда напоминал мне кошку, случайно выходящую на сцену и скрывающую даже самое напряжённое действие. В любом спектакле, в любом театре и любая кошка это закон, это какое-то таинство, что срабатывает. Кошачье Индифферентность, полная свобода мышцы, отсутствие старания или просто нелогичность самого появления. Что срабатывало при его выходе на сцену и привлекало к нему внимание сидевших в зале, не знаю. Но что вызывало шквал аплодисментов после его ухода со сцены, знаю. Это виртуозно разработанная партитура психофизического существования своего героя, выраженная средствами, доступными только высокоодарённому чувствивчику. А средства эти не поддаются анализу, они одному Богу известны. Всякого же рода мудрёное разбирательство сути таланта, его секретов бессмысленно. Вообще талант нужно поощрять и поддерживать, но не пытаться разбирать его по частям и полочка. Разобранный талант уже не талант. Собрать его нельзя, ибо никому не дано понять план его создания. Талантом нужно восхищаться, и поэтому все восхищались артистом Сашиным Никольским. Его могли не любить только завистники. Очень точно говорило об Александре Иванче, как о музыканте-исполнителе, один из лучших гитаристов Москвы, малограмотный, не знавший нот, но виртуозно, тем не менее, игравший на слух Шопена, Моцарта и Баха, артист цыганского театра, ныне покойный Вава Поляков. Я был приглашён в гости к Александру Ивановичу, который попросил привести с собой Полякова, о котором он был наслышан, и познакомить с ним. Я передал Ваве приглашение, тот с радостью принял его, но только с условием, что пойдёт без гитары. Поляков и без гитары это не Поляков, сказал я ему. Нет, нет, нет, нет, нет. Играть на гитаре При Сашине Никольском и даже Петь неприлично и нескромно. Я, может быть, и не хуже играю, но никогда никто меня так не слушал, как слушают его. Это какое-то колдовство. Как он воздействует на слушателей, чем, какими манками, не знаю и не понимаю. Единственное, на что я обратил внимание это на паузы. на дьявольской силе паузы, которые он проживает, не делает, а проживает во время игры на инструменте и во время исполнения романс. Если бы я позволил себе такие паузы, меня перестали бы слушать. А его в паузах слушают ещё собраннее, ещё сосредоточеннее, с каким-то скрытым восхищением и восторгом. Вот например цыгане, да и русские исполнители никогда не делали ни одной паузы в первых строчках романса За зелёным забориком ты не можешь уснуть. И когда? Александр же Иванович уже за первыми двумя словами за зелёным позволял себе маленькую паузу, сразу после третьего слова забориком, вторую да ещё проигрыш. Как не та интерес к сюжету романса. А уж после слов ты не можешь, устраивал чуть ли не тридцатисекундную, что просто фантастично, паузу в тексте, заменяя его активными аккордами и проигрышем, отрывая от струн глаза, поднимая голову и проживая на глазах у слушавших какой-то сложную думку-загадку. Затем уж обрушивался с продолжением основной мелодии в гитаре на заключительное в строчке слово уснуть. Я наслаждаюсь его талантом, поэтому с гитарой я к нему не пойду. Александр Иванович принял его очень тепло, но играть всё же заставил на своей гитаре. Вава играл Он волновался, но был в ударе. Александр Иванович чуть-чуть и заплакал бы от восторга. Не понимаю, как ты можешь на слух играть Шопена, Баха? Это гениально. Я преклоняюсь перед тобой. А я перед вами, и я тоже не понимаю, как вы волшебно играете и поёте. Чем Какой силой околдовывает и нас. Гости давно уже разошлись. А два удивительно востоженных человека до утра пили, играли, пели и пели друг другу то плач, то хохоча, к счастью не понимая таинства своих талантов. Они понимали друг друга, сердцем добрыми душами и разговаривали колдовскими звуками и всего из семи нот